Глава вторая. Меч не для меня. Наставник поликрат, а наставник поликрат. Чего тебе? Можно мне кусочек кожи? Зачем? К языку пришить. Оружие чистить, а то тряпкой плохо получается. Откуда у меня тряпка, наставник спрашивать не стал. Усмехнулся в бороду и все. Ну да, он небось таких шуточек насмотрелся, хоть в арсенал складывай. Сунулся в угол. Разворошил кучу трепья, кряжистый, широкоплечий. не дать не взять, медведь разрыл груду осенних листьев в поисках чего-нибудь лакомого. Лакомое нашлось. Наставник протянул мне обрывок сыромяти. Такой же был у Делиада. Я вспомнил про загадочный порошок, хотел спросить, но Поликрат вспомнил сам. Извлек мешочек, из него щепотку серого порошка. Посыпал кожу, растер пальцем. «Этой стороной чисти!» — напутствовал он меня. «Спасибо». Пока я шел обратно, успел подумать. «Если василейским сыновьям не незазорное оружие чистить, то сыну Посейдона как? Если, конечно, я и вправду сын. Об этом уже весь город болтал. Хочешь, не хочешь, поверишь. Сын Посейдона — это, наверное, хорошо. В эфире говорили... Черногривый папе большую честь оказал, а маме — еще большую. Если я — честь для родителей, значит, надо гордиться. Вырасту — стану героем. Тут уже их черед придет мною гордиться. И братья пусть гордятся, я не против. По маме мы ведь все равно братья, верно? Одна беда — герои все больше в одиночку воюют. Ни слуг, ни помощников. Так что я вернулся и быстро-быстро дочистил оба кинжала. Блеск, красота, любо-дорого посмотреть. Лучше, чем у алкимена. Солнце мне с лезвия подмигнуло. Молодец, герой, так держать. А еще я нашел свободный точильный камень и наточил клинки. Так остро, что даже порезался. Отнес кинжалы наставнику поликрату. Он меня похвалил, но больше ничего точить-чистить не велел. Ясное дело, порез заметил. Ну и ладно. Зато теперь можно мечи в руках подержать. С деревяшкой я упражнялся, а бронзу мне в руки не давали. Я и с деревяшкой-то, если честно, не очень. Вот придут папа с дедушкой посмотреть, как наследники геройствуют. А тут я мечом машу, как раб цепом на молотильне. Стыдоба. А они ведь придут. Дедушка воит не торопится. Тут и Каракулу не ходи. До весны точно задержится, до истмийских игр. Он эти игры учредил, ему и открывать. Может, у меня деревянный меч неправильный? Может, если правильный взять, все сразу получится? Я подошел к Дилиаду, Он уже целых четыре меча в порядок привел и два копейных наконечника. Мечи были одинаковые — ксифосы, как назвал их Алкимен. Клинок длиной в мою руку. Нет, не мою. Делиадову. На древесный лист похож. К концу расширяется. Клинок и рукоять из цельного куска бронзы. У одного меча рукоятка кожи обмотана, у другого просто насечки сделаны. Который тут самый легкий? Я ухватил ближайший ксифос. Нет, тяжелый. После деревяшки особенно. Для пробы взмахнул раз-другой. Сверху, вниз, справа, налево, крест-накрест. Загудев шмелем, острая бронза рассекла воздух. На последнем взмахе меч едва не вывернулся у меня из руки. Противно заныло запястье. «Эй, эй, шел бы ты в тартар! Ухо отрубишь, дурила!» Я с сожалением вернул Ксифос на место. Думал, как боевой меч возьму, у меня сразу все лучше получится. А «Оно ничего не лучше. Надо другой меч попробовать. Вот этот, например. Ух ты! Зуб дракона не иначе. Длиннющий, прямой, к концу сужается. Не плоский, а граненый, что ли. Нет, это ребра такие вдоль клинка идут, а к острию сходят на нет. Темный, почти черный. Фазганон, — пояснил всезнайка Алкимен. Микенский меч, черная бронза. Его еще рогатым называют. Вот, гляди!» Он указал на два выступа, нависающих над рукоятью. «Это, чтобы руку защищать». «Разыгрывает? Нет?» Я ухватил рогатый меч за рукоять. «Ничего себе! Громадина!» По сравнению с черным рогачом, Ксифас показался бы деревянным. «Я замахнулся!» Алкимен проворно шарахнулся в сторону. Им не рубят, балбес, им колют из-за щита. Остановить движение я уже не мог. Меч прочертил дугу и потащил меня за собой. Я едва не упал. О, Мора, я ж тебе сказал, фазганон! Ну да, фазганон — это жало. А еще пруд. Жалящий пруд? А это что? Я указал брату на щербины. «Бывают, что и рубят», — с неохотой признал алкимен. «Иногда такие дураки, как ты. Иди, на чучеле упражняйся». По дороге к чучелу я через шаг делал пробные выпады рогачом. На всякий случай я держал его двумя руками, как копье. Мимо просеменила рабыня с корзиной поздних гранатов. румяно пунцовые они полыхали огнем. Эй, гипаной! Смотри, девчонку не проткни! Кто ж девчонок мечом протыкает? У него протыкалка не выросла. Взрослые заржали, шутка им понравилась. Рабыня фыркнула, точь-в-точь точь молодая кобылка и удалилась в сторону кухни, плавно покачивая бедрами. Кажется, ей тоже понравилось, запоздало, сообразил я, и удивился: Ей-то что могло понравиться? Со второго раза! Рогач завяз в плотно скрученной соломе. Я его еле вытащил, и то не сразу. Полон уныния я вернул фазганон на место. И увидел его. Если Микенский меч был большой, то этот выглядел огромным. Одного роста со мной, клянусь. Мощный клинок, шириной чуть ли не слопость корабельного весла. Он плавно сходился на конце к хищному острию и сиял так, что я чуть не ослеп. «Золотой?» Радужные блики стаи стреко стрекоз мельтешили перед глазами. Я проморгался, присмотрелся. Нет, не золото. Бронза, любовно начищенная и отполированная. Ноги сами несли меня к чудо-мечу. Я шел... улыбаясь, как старому знакомому. «Я тебя и не подниму, приятель, а и подниму, так не взмахну. Хорошо, не сейчас. Когда вырасту, стану большим и сильным. Очень большим, очень сильным». Издалека, будто с другого края света, донесся голос Алкимена. «Это Аор, он не для тебя». «Для меня!» Пальцы легли на рукоять.